Бунин отправился в ванную комнату бриться, умываться. Через мгновение послышались его чертыхания, в водопроводной трубе зашипело, упало несколько ржавых капель, и на этом вода закончилась. Вера Николаевна полила ему из графина. Он кое-как привел себя в порядок и пошел завтрак. Пил чай, читал газеты, принесенные истопняком. Вскоре в столовой появилась Вера Николаевна. В руках она держала французскую книгу. «Взыскуешь истины?» — иронически улыбнулся Бунин. «Послушай, что Горький пишет в новой жизни. Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия. Рабочий класс не может не понять, что Ленин на его шкуре, на его крови, производит только некий опыт, стремится довести революционное настроение пролетариата до последней крайности и посмотреть, что из этого выйдет. «Браво!» — хлопнула в ладоши Вера Николаевна. «Как честно и смело обличает злодеев Алексей Максимович!» Бунин укоризненно покачал головой. Ну-ну, честно и смело. Наконец-то очухался. А когда привечал и Ленина, и его разбойничью братью, о чем тогда думал?